Рассказывает Надежда Фетисова. Она меня подкармливает. Он первый, кто принес мне печеньку, когда я только приехала. Он высокий, с интересными чертами лица, я бы даже сказала, красивыми. На вид лет около 50. Человек без дома и, наверное, поэтому делает запасы еды и радостно принимает угощения. А еще мы зовем его художник. Единственное, что он у меня попросил, это сказать, где, чем, из чего можно порисовать. Ну и сигареты. Она, мне кажется, высокая, красивая женщина со светло-голубыми глазами и морщинками вокруг них, что, как правило, выдает человека много улыбающегося. Очень худенькая в виду заболевания и практически не двигается. Страшная любительница поговорить. А вам можно столько времени со мной сидеть? А можете еще посидеть? А вы еще придете?» Живут они по соседству, и, выходя покурить на балкон, он всегда заглядывает к ней в палату поболтать, благо ее кровать находится как раз рядом с балконной дверью, поэтому легко можно увидеть и услышать друг друга. А на стене ее палаты висят работы нашего художника. Пусть он не может рисовать из головы, только срисовывать, зато картины его яркие и позитивные. Он их дарит всем-всем за доброту.